Лекция сорок четвертая Ближайшие следствия смуты, новые политические понятия, их проявление в смуту, перемена в составе правительственного класса, расстройство местничества, новая постановка верховной власти, царь и боярство, боярская дума и земский собор, упрощение верховной власти. Боярская попытка 1681 года. Перемена в составе и значение Земского собора. Разорение. Настроение общества после смуты. Обращаемся к изучению ближайших следствий смуты, образовавших политическую и нравственную обстановку, в которой пришлось действовать первому царю новой династии. 14 бурных лет, пережитых московским государством, не прошли бесследно. Эти следствия, обнаруживающиеся с первых минут царствования Михаила, шли из двух главных перемен, произведенных смутой в положении государства. Во-первых, прервалось политическое предание, старые обычаи, на котором держался порядок в московском государстве XVI века. Во-вторых, Смута поставила государство в такие отношения к соседям, которые требовали еще большего напряжения народных сил для внешней борьбы, чем какое испытывало государство в XVI веке. Отсюда, из этих двух перемен, вышел ряд новых политических понятий, утвердившихся в московских умах, и ряд новых политических фактов, составляющих основное содержание нашей истории – 17 века. Изучим те и другие. Новые политические понятия. Прежде всего, из потрясения, пережитого в смутное время, люди московского государства вынесли обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди 16 века. Это печальная выгода тревожных времен, Они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады обнаруживают задворки и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать что они доселе- видели далеко не все. это и есть начало, политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа, народные перевороты. Этим объясняется обычное явление, усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений. Понятия, какими обогатились московские умы в продолжении смуты, глубоко изменили старый привычный взгляд общества на государя и государство. Мы уже знакомы с этим взглядом Московские люди XVI века видели в своем государе не столько блюстителя народного блага, сколько хозяина московской государственной территории, а на себя смотрели, как на пришельцев, обитающих до поры до времени, на этой территории, как на политическую случайность. Личная воля государя служила единственной пружиной государственной жизни, а личный или династический интерес этого государя Единственной ее целью. Из-за государя не замечали государства и народа. Смута поколебала этот закоснелый взгляд.